Глава 9. Ян зашёл в кафе огляделся по сторонам. Встреча с бандитами была назначена на 11. Костя с Егором должны были подойти в 10.30. Сам же он пришёл к 10 и сел за столик в углу, чтобы понаблюдать за тем, что здесь творится. Почему-то ему казалось, что близость Дома Морозовых не может не отразиться на посетителях кафе и персонале. Может быть поэтому бывший парень Майи такой... И самое главное, его не выгоняют, из чего следует, что желающих поработать в этом месте не слишком много. «Господин хороший, вы сюда перекусить пришли?» Ян повернулся к окликнувшему его бармену. «У меня свидание», Ян улыбнулся, «но если вы организуете мне чашечку кофе, я буду очень благодарен». «Сейчас сделаю», кивнул бармен, «только подождать немного придется». «Ничего, я пока не тороплюсь», Ян снова повернул голову в сторону входа. Звякнул колокольчик, оповещая о том, что в кафе вошёл посетитель. Точнее, посетительница. Я накинул вошедшую Маю оценивающим взглядом. Она скинула курточку и повесила настоящую перед входом вешалку. Легкий брючный костюм подчёркивал тоненькую фигурку, а каблучки делали её визуально выше и ещё стройнее. Она его не заметила, сразу же направилась к стойке, за которой бармен колдовал над кофе для Орлова. «Ну что, никто не приходил ещё?» – спросила она напряжённо. Бармен только покачал головой. «Нет, даже этого кретина ещё нет. Что за погода, а? Лето, похоже, никогда не наступит». Он налил кофе в чашку и поставил на поднос. Туда же поставил молоко и сахар. «Хорошо, ещё в газете люди успокоили, что в южных регионах всё хорошо и все поля засеяли. Позже, конечно, чем положено, но переживать не о чём». «Знать бы ещё, с чем эти катаклизмы связаны?» моя обхватила себя руками и поёжилась. «Ну, ты учёная у нас, вот и скажи». Барман тем временем вылил остатки кофе в другую чашку. «Такое уже было. Тогда вообще не пойми, что творилось. Летом снег шёл, а зимой розы расцветали и под утро замерзали, превращались в прекрасные ледяные глыбы. Она замолчала, а потом встряхнула головой. Это было во время войны с Безликими, когда первый Орлов выпустил нашего крылатого защитника. Я бы сказала, что сейчас тоже что-то неладное творится с Безликими. Не так глобально, конечно, но что-то у них происходит, поэтому-то природа и чудит». «Весьма поучительная сказка, особенно для тех, кто не верит в существование безликих, таких как я, например», — хмыкнул бармен. «Будь другом, подай кофе вон тому господину, и свой получишь за счёт заведения. Мне не нетрудно». Мэя пожала плечами и подхватила под нос. Она не слишком много зарабатывала, чтобы отказаться от бесплатного кофе за плёвую услугу. «Это была красивая теория», — улыбнулся Ян, когда она подошла к его столу. Он поднял голову, до этого момента опущенную и посмотрел на мою в упор. Правда, в ней была допущена маленькая неточность. Мэя вздрогнула, но Ян заметил, как в её глазах сверкнула радость от того, что он не оставил её наедине с проблемой, а пришёл на выручку. Поставив поднос на столик, она быстро забрала свой кофе и села напротив него. «И какую же неточность я допустила?» – тихо спросила она. Эти катаклизмы начались не тогда, когда ввысь взлетел орёл, первый чеширский кот совершил телепортацию – Все эти погодные завертоны начались, когда среди самих безликих случилось, скажем, недопонимание. Они здорово схлестнулись между собой, и именно это помогло людям в итоге одержать победу. «Откуда у тебя такая информация?» — спросила она, наклонив голову на бок. Сама Майя находила подобные упоминания, но ничего конкретного в свободном доступе не было. «Читал семейные хроники». Я надпил кофе и закрыл глаза. «Прекрасный напиток». «Хотела бы я посмотреть вашу клановую библиотеку». Мечтательно проговорила Майя, подперев голову кулачком. Ян чуть не подавился, когда это услышал. Он был свято уверен в том, что Майя не знает, что он орлов. Она костю, так как керно знает. А все бурления кланов остаются внутри кланов, очень редко выходя наружу. Я вообще давно мечтаю побывать хотя бы в одной клановой библиотеке. Не хочу тебя расстраивать, но в большинстве кланов библиотеки микроскопические». «Я иногда сомневаюсь, что дети этих кланов умеют читать». Ян закатил глаза и негромко рассмеялся. «Насчёт библиотеки нашего клана. Я спрошу у главы. Не думаю, что он откажет». Мая хотела что-то ответить, но тут дверь открылась, и в кофе вошёл её бывший и трое крепких, хмурых парней. Похоже, что никто не захотел ждать назначенного часа. Ян бросил быстрый взгляд на часы. Половина 11 Сейчас должны подойти Костя с Егором. Сразу же его бить не начнут». «Значит, можно немного разогреться». «О, Маечка, а ты, оказывается, совсем с головой не дружишь. Сама притащилась и дружка своего привела. Это чтобы мы вас долго не искали? А второй где? У вас же вроде такой замечательный тройничок», — бывший заржал. При этом его глаза блестели странным лихорадочным блеском. Похоже, проклятый дом действовал на него гораздо сильнее, чем на остальных. «О, а у нас тут чей-то ублюдок», — прошептал Ян. «В поколении это к восьмому». Но отголоски дара дают о себе знать. «Что то там бормочешь?» — взвелся бывший. «Говорю, что тебе не повезло родиться, но это бывает, не переживай». «Чё, правда этот хлыщ свою ляльку с кем-то делит?» — развязно протянул один из троих парней, окидывая Майю плотоядным взглядом. «Ну, чего молчишь? Не хочешь рассказать, как вы её по дням делите? Или вообще не делите, так вдвоём и обихаживаете?» Второй навис над Яном. Орлов лишь наклонил голову на бок, а теперь насмешливо смотрел на парня. Похоже, бывший забыл намекнуть бандитам, что тем предстоит иметь дело с сыновьями клана. Ну что же, это будет весело. «Эй, парни, устройтесь здесь махач, всем ноги переломаю», — спокойно пообещал бармен и вытащил из-под прилавка здоровенную биту, которую положил перед собой. «А потом полицию вызову всех скопом сдам. Пускай разбираются, кто из вас кто». «Лучше сразу по подорову», — любезно подсказал Ян. «Ха, станет он на вас время тратить», — хохотнул бармен. «Размечтался». «Как знать, — пробормотал Ян, — хотя ты прав, не надо подрова, у него рука тяжёлая». И он поёжился, а Майя удивлённо на него взглянула. Ян же, как ни в чём не бывало, допил уже остывший кофе под взглядами наливающихся кровью глаз бандитов. «Господа, я готов услышать ваши претензии». И тут колокольчик звякнул, и все повернулись к вошедшему в кафе человеку. Воцарилась тишина, которую казалось можно руками потрогать. Егор уже опаздывал и теперь носился по комнате, пытаясь сделать несколько дел одновременно. На кровати сидела Люсинда, ела мороженое, залитая свежевыжатым апельсиновым соком, и злобно смотрела на мужа. «Люсь, подскажи, где моя куртка?» Егор посмотрел на жену и снова повернулся к обширному шкафу, пытаясь отыскать искомую куртку. «В шкафу», — мрачно сообщила ему Люсинда. «Я не могу найти. Может, её в чистку забрали?» «Твою куртку уже почистили и при мне повесили в шкаф. Куда то её оттуда дел, я не знаю». «Да нет, её здесь». Егор раздражённо толкнул дверь, которая плавно поехала, закрывая освещённое дополнительным светом нутро огромного гардероба. «Ушаков, ты сегодня точно решил ночевать в гостевой спальне?» Люся встала, отставила свою огромную чашку с непонятной бурдой, подошла к шкафу и, не глядя, сунув в него руку, вытащила злополучную куртку. «Я только не пойму, как ты её искал? На моей половине, что ли?» «Чёрт, да как так-то?» Егор уже не раз проклял себя за то, что какие-то черти потянули его за язык, и он ляпнул своей беременной жене, куда они с Костей собрались. Забрав куртку, он попытался обнять Люсю, но получил по рукам. «Ну не злись. Я не могу тебя с собой взять. Там может быть опасно». «Там будешь ты и Костя», — Люся ткнула мужа пальцем в твердую грудь. «Что там может быть опасного?» «Тебя могут толкнуть», — попытался выкрутиться Егор. «Ты можешь упасть. Это будет плохо для малышки». Люсинда задумалась и неохотно произнесла, «Ладно, возможно, ты прав, но если бы я не была в положении, ты бы меня взял с собой. Мой брат так иногда делал, а то я все навыки потеряю», – пожаловалась она. «Конечно», – соврал Егорыч, мокнул её в нос, чтобы ты навыки не потеряла, я с тобой позанимаюсь сам». Они договорились с Костей, что будут добираться до места самостоятельно. Подходя к машине, он демонстративно вставил в ухо наушник, чтобы это видел начальник службы безопасности, На это место планировался Славка, но пока тот учится в школе, начальником службы безопасности временно был назначен Макс. Просто он пришёл однажды и заявил, что ему заняться нечем. Подумав, Егор решил попробовать, тем более, что после произошедшего с Ушаковыми все немногочисленные члены клана стали относиться к безопасности довольно серьёзно. Егор согласился на предложение кузена ещё и потому, что тот этим действием подтверждал авторитет Егора как главы клана. Вот только Максим сильно напрягся – когда этот самый глава уезжал куда-то без сопровождения. Наушник был тем компромиссом, на котором они в итоге остановились. Тем более, что однажды Егора уже удалось с его помощью найти в момент смертельной опасности. Как бы Ушаков не спешил, но всё равно опоздал. Приехал к кафе почти в 40 минут одиннадцатого. Успокаивал он себя тем, что встреча с бандитами была назначена ровно на 11. Взбежав на крыльцо, он открыл дверь, звякнул колокольчик, И в тот момент, когда Егор вошёл в довольно уютный небольшой зал, собравшаяся у дальнего столика компания, как по команде повернулась к нему. Егор медленно осмотрел каждого из стоящей перед ним четвёрки. Затем обратил внимание на стол. За столом сидела напряжённая девушка, а рядом с ней расположился явно веселящийся Ян Орлов. Тишину всё ещё никто не решился нарушить, и Ушаков снова медленно осмотрел каждого из бандитов. А затем в упор посмотрел на Яна и довольно громко спросил — Да ты что, издеваешься надо мной? Сегодня я проспал, и вовсе не потому, что дети не спали. Нет, они-то как раз спали, как два ангелочка. Правда, между их кроватками на стуле расположился паразит, караулищий их сон, но это уже мелочи. Проспал я потому, что мы с Ирой уснули уже под утро. И нет, не потому, что устроили сексуальный марафон, а потому, что сумели только в четыре утра вырваться от всех наших родственников, приехавших, чтобы нас поздравить. подставил нас таким вот образом Лейманов какой же у меня злопамятный мстительный тесть оказался. Как только он отправил чемоданы с Иринами вещами, куда кроме носков Витьки упаковал даже несколько старых игрушек, причём, как мне смеясь сказала Ирина, эти игрушки тоже принадлежали её брату, то практически сразу же принялся за своё грязное дело. Не успела дверь за водителем закрыться, как отец Ирины вытащил телефон и принялся обзванивать всех наших родичей, чтобы сообщить радостную новость. И начал он с моей матери и деда. Сначала мне позвонил дед и сухо поинтересовался, а намеревался ли я вообще ставить их в известность. Мне кое-как удалось его убедить, что, конечно, просто он меня немного опередил. Следом позвонила мать. Я ей не дал сказать ни слова и сразу заявил, что уже набирал ее номер, когда она сама мне позвонила. А хотел я ей звонить, чтобы сообщить, что женился. Егору и Вольфу я позвонил сам. Ирка оправдывалась перед Витькой. В итоге они перешли на личности, но в конце помирились. Кажется, наш консорт пообещал прислать подарок. Когда в холл вплыла Клара, Ира без сунула ей поднос руку с обручальным кольцом. Та сложила руки на груди и заохала. «Я так рада за вас, дети. Это нужно обязательно отпраздновать». Она убежала, чтобы найти моего дворецкого и обсудить с ним ужин. Мы как раз успели разобрать чемоданы. В итоге выбросить решили два, переложив в них ненужные вещи. И Витькины, и пакет. Потом позвонил Михаил, коротко и сдержанно поздравил, а следом раздался звонок от Ильи. Только я не совсем понял, почему у него на заднем фоне о чём-то вещал Рыжов и доносился звук движущегося поезда. Они что, куда-то вдвоём ездили? Странно, что Подоров не позвонил. Я вообще о нём уже несколько дней ничего не слышал. Ужин был готов, и прибыли керны. Я был очень рад их видеть, но моих родственников иногда бывает слишком много. Нет, я бы сам мог спокойно уйти, но остался, чтобы поддержать Иру, на которую насели мать и Клара, с требованием подробностей. К моему изумлению, к ним в скорости присоединилась Марго. Кончилось это тем, что я распихал их по гостевым спальням, позвонив перед этим Надежде Рыжовой, помогающей матери вдобавок ко всему присматривать за Савелием. Сказав матери Рыжова, что хозяева сегодня не приедут, выслушал ответ, что в четыре утра она как-то об этом сама догадалась. Так что я банально проспал». И подорвался с кровати, когда часы показывали 10 утра. Мне и так тяжело вставать рано, и это никогда не изменится. А когда я ещё и не выспался... В кафе забежал, когда на часах было без 15 11. Первое, что бросилось в глаза, это стоящий посреди зала Егор. Он скрестил руки на груди и с самым мрачным выражением, застывшим на лице, разглядывал вытянувшихся перед ним бандитов. «О, я опоздал? Какая жалость!» Схватив первый попавшийся стул, развернул его и сел верхом, сложив руки на спинке. «Рекс, это ты, что ли?» «Извини, но ты такой бледный, что я тебя даже не узнал сразу. Но, скорее всего, богатым ты всё-таки не будешь. Мёртвые редко могут похвастаться богатством». При моих словах бандит побледнел ещё больше и, кажется, начал хвататься за сердце. «Егор, объясни мне закон всемирного невезения». Егор повернулся ко мне. «Я ехал сюда в надежде слегка сбросить скопившееся напряжение, и что я вижу перед собой?» «Этих недобитков? И вот из-за этого я сегодня чуть с женой не поссорился?» «Люсинда не может с тобой поссориться. Это противоречит её представлениям о Вселенной», ответил я, не сводя тяжёлого взгляда с бывшего Майи. «Я даже не пытался вспоминать, как зовут этого придурка. И тем не менее, она пообещала выставить меня из спальни за то, что я не взял её с собой. Она так хотела поехать. И вот теперь жалею. Наверняка Люсе было бы приятно увидеть знакомые ей лица. Вы ведь при вороне состояли». «Чего?» — Рекс попытался перевести, но у него засбоил внутренний переводчик, потому что Егора они боялись гораздо больше, чем огня. И на беду Рыжова рядом не было, чтобы тот перевёл. «Кстати, а где, собственно, Рыжов?» «Он тебя спрашивает, Рексик, ты в банде состоял, когда там ещё ворон за главного был?» Над ним сжалился бармен. Я посмотрел на лежащую на прилавке биту и даже присвистнул от уважения. «И где же вы, бедолагина, сыновей кланов, умудрились нарваться?» «Так ты, красавчик, про Люську сейчас вспоминал?» Рекс потер лоб. «Точно, Рыжий же говорил, что ты взять Ворона. Ты же кабана тогда за Ворона порешил. Просто как курёнку башку открутил». Он вздрогнул, вспомнив, с какой лёгкостью Егор тогда голыми руками с ними разобрался, а потом свернул шею их главарю. «Не, Люську не надо. Она на похоронах Ворона орала, что всем нам яйца отрежут за то, что Ворона подставили. Разве бабе докажешь, что мы тут ни при чём? Мы про кабана и Ворона вообще не знали». «Почему они решили, что Люся будет их резать?» Егор поморщился. «А у меня закралось подозрение, что он слишком идеализирует жену. Хотя она никогда не скрывала, кем является на самом деле». «Потому что уверен, что ты их будешь держать, еще и ноги переломаешь, чтобы любимой женщине удовольствие доставить», буднично ответил я, опуская подбородок на скрещенные пальцы рук. «Неужели ты отказал бы, любимой которая к тому же твою дочку вынашивает в ее маленькой прихоти?» «Нет, ну зачем это Люси? Зачем ей делать это собственноручно? Есть же специально обученные люди!» Рекс громко икнула я бросил взгляд на Ушакова. «Ах, вот оно что!» «Нет, он её не идеализирует, он так заботу проявляет. Вдруг его Люсенька перетрудится каких-то вонючих козлов кромсая?» «Ладно, шутки в сторону, что делать будем?» – спросил я, сев прямо. «Да ничего. Сейчас ребятки вон то чучело, которому так вовремя рот заткнули, возьмут». Тут до меня дошло, что один из банды Рекса действительно закрыл рот бывшему ладонью, чтобы тот не раздраконил красавчика. И уберут его отсюда. Мне всё равно, что с ним сделают. Главное, чтобы он в жизни этой милой девушки больше не появлялся. Когда Егор закончил говорить, Рекс так сильно закивал, что я уж было подумал, что у него голова оторвётся. Ну вот и хорошо. Я начал подниматься со стула, но тут дверь кафе распахнулась, и в зал ворвались пять человек в масках и с огнестрельным оружием в руках. Один из них тут же заблокировал дверь принялся закрывать окна. «Всем оставаться на местах, вы все наши заложники! Болт на кухню бегом, приволоки сюда работников!» – заорал один из них. «Это что, шутка?» – нахмурившись, проговорил Егор, и мы недоуменно переглянулись с нашими бандитами. Тут тот, который держал бывшего мая отпустил руку. Почуявший свободу придурок рванул прямо на говорящего, и тот, недолго думая, выстрелил. Бывший упал замертво на пол. Майя вскрикнула и тут же закрыла себе рот руками. «Нет, похоже, это не шутка», — тихо ответил я Егору, медленно разворачиваясь вместе со стулом так, чтобы можно было видеть зал. «Мы шли сюда в надежде развлечься?» «Получите, распишитесь. Сейчас мы развлечемся на полную катушку. На всю оставшуюся жизнь хватит».